Большой слон Давным-давно слоны были примерно такого же размера, что и остальные звери. Один слон, живший в саванне, возомнила себе лишнего и решил, что хочет управлять всеми и чтоб все славили его как короля. Довольно долго звери не обращали на него никакого внимания. Но, как известно, у всего есть предел. Наконец, они собрались вместе, чтобы разобраться, как вернуть все на круги своя. Они долго беседовали, и каждый свободно высказывался. В итоге они сошлись на том, что правильнее всего будет преподать слону такой урок, который он никогда не забудет. Они думали, думали и, наконец, разработали хитрый план. Они устроили на полянке шикарный банкет и пригласили слона как почетного гостя. Он явился вовремя, важный как никогда. Недолго думая и никого не поблагодарив, он направился к еде и принялся набивать брюхо. Слон съел так много, что его раздуло до невероятных размеров. Все звери поглядывали на него из-за кустов и хихикали. Когда все было съедено, слон с трудом поднялся и пошел к себе домой. После этого у него не было сил мучить всех зверей. Он грустно сидел под деревом и вспоминал о былом. С тех самых пор Слоны стали огромными.